Татуировка 42-я. Важнее всего – погода в доме. Ребенок будет чувствовать себя в мире так, как он чувствовал себя за обеденным столом. Мишель Обама Я о воспитании никогда не писал, потому что полагаю, что воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, то есть самому двигаться, воспитываться. Только этим люди влияют на других, воспитывают их, и тем более на детей, с которыми связаны. Лев Николаевич Толстой В письме Сергею Павлучу Сафронову 20 февраля 1891 года. Для меня дети это смысл моей жизни. Мне кажется неправильно делать смыслом своей жизни чужую жизнь. Это его жизнь, и он сам должен найти в ней смысл. А ты попробуй найти смысл в своей. Из российской комедии Громкая связь. На первой организованной нами конференции для родителей одним из наших партнёров было издательство Ман Иванов и Фербер. И в качестве спикера мы пригласили директора многодетного отца, и уже много лет моего товарища Артёма Степанова. Было понятно, что он не детский психолог или автор какой-нибудь очередной методики по воспитанию, но было очень интересно послушать успешного предпринимателя, как он успевает и детей воспитывать, и деньги зарабатывать, и ещё и себя как личность развивать. Артём вышел и ничего не рассказал про воспитание детей. Его тема была совсем другой. Дело в том, что за полгода до этого я приглашал его на другой свой форум для предпринимателей. который проходил на Кипре. Он смог приехать туда на 3 дня и захватил с собой свою прекрасную супругу. Первый раз в жизни они уехали куда-то тогда без детей, и и всё изменилось. Они смогли на полную за эти 3 дня друг друга так, как было, когда они ещё не обзавелись весёлой горьбой своих ребятишек. Они вернулись невероятно любящими друг друга мамой и папой, и этой энергией хватило на много месяцев. И они решили, что раз в 4-5 месяцев точно будут уезжать от детей хотя бы на 3 дня наполнять друг друга. напоминая друг другу, что вся эта семейная вселенная образовалась благодаря их любви и возвращаться с новым уровнем энергии домой. И когда у мамы с папой все хорошо, то и с детьми все хорошо. Вот об этом рассказывал Артем Степанов, о ядре своей семьи, о ядре любой семьи. И я тогда его не очень понял. Мне хотелось фишек про воспитание, волшебных советов, знаний, где у этого ребенка кнопка, а он мне про любовь мужа и жены. Но сейчас я очень хорошо его понимаю. Когда появляются дети, Они неизбежно забирают время, энергию, ресурсы и, конечно же, возвращают, наполняют тебя своей непосредственной светлой энергией. Но многие взрослые начинают забывать при этом друг о друге, о том, что они когда-то встретили друг друга и решили навсегда остаться вместе, быть преданными своим отношениям. Они устают, наполняя детей, и перестают наполнять друг друга. А кто-то и вовсе уходит исключительно в детей и превращается в «я ж мать» или «я ж бать». Киря каждую секунду ту нить, которая их когда-то объединила, превращаясь в жертву родительского гнёта. А зачем нашим чадам такая семья, где измождённые от работы и детей мама и папа не будут для них примером взаимной любви и счастья? Да и чем подпитывать ребёнка, если вы сами не подпитываетесь от своей второй половины? Какой будет атмосфера в семье, если с каждым днём у мамы и папы всё меньше и меньше сил, и они начинают раздражать друг друга? Дети и маленькие, и большие, очень хорошо это считывают и впитывают. и они не могут быть счастливы с несчастными родителями. Наверное, самая большая моя благодарность моим родителям за атмосферу в доме. Я рос и понимал, что это нормально, когда мама и папа все делают вместе, когда у них нет желания сбежать друг от друга, и если они по каким-то причинам расстаются на время, то очень сильно скучают, созваниваются и признаются друг другу в любви. Я благодарен им, что они отправляли меня летом к бабушкам, а сами остались вдвоем, наполняя друг друга, чтобы я рос в здоровой среде. А сейчас бабушки и дедушки, наши родители, могут принять на себя наших детей, чтобы мы с супругой поехали на 4-5 дней куда-то вдвоем и перезагруженные вернулись с новыми силами домой, наполнять наших детей любовью. И мы с Таней тоже, когда станем дедушкой и бабушкой, будем брать на себя иногда наших внуков, чтобы наши дети находили возможность побыть вдвоем со своей второй половиной. Я не хочу, чтобы у вас возникало ощущение, будто я устал от своих детей и ищу повод от них поскорее свалить. Мы с радостью проводим с ними время, придумываем традиции, играем, бесимся, даже когда у нас нет возможности оторваться от них в течение нескольких месяцев, допустим, в пандемию. Но качество этих событий очень сильно зависит от личного уровня энергии. А он зашкаливает, когда у мамы и папы есть время друг на друга. Оно должно быть. Когда мама и папа в форме, когда они счастливы, то и ужины, и разговоры, и настольные игры, и даже совместный просмотр кино становятся другими. И самое главное, другой становится атмосфера в доме. В одной из своих книг Андрей Курпатов пишет о том, что родители в глазах ребенка могут быть виннерами, вин победить, а могут быть лузерами, лос проиграть. И лучший способ показать ребёнку, что родители лузеры, устраивать при нём публичные семейные ссоры. Пожалуй, я с этим соглашусь. Атмосфера, в которой уморившиеся родители постоянно ругаются друг с другом перед детьми, точно не способствует их счастью. Если в отношениях с моей предыдущей супругой у нас было правило, что если мы поругались перед детьми, то нужно при них и мириться, это очень важно, чтобы дети понимали и видели, как семейный конфликт заканчивается тем, что мама и папа всё-таки помирились. то в моей нынешней семье мы в принципе не ругаемся, так как у нас не возникает для этого поводов. И я вижу, что дети воспринимают эти отношения принципиально иначе, и у них нет даже повода для копирования деструктивного поведения. Дети считывают все. Каждую микроэмоцию, каждую нахмуренную бровь, каждую грустинку в глазах, ровно так же, как каждую улыбку, каждую искорку, каждую добрую интонацию. Недавно подруга нашей семьи и крестная мама Матвея, Юля Сологубова, написала про это замечательный пост. Сегодня я получил от сына урок. Ее любимая картошка была уже готова. Нежнейшее и вкуснейшее пюре. Сын сидел в стульчике и с нетерпением ждал. Беру его мисочку, она выскальзывает из рук и... Вдребезги. Секундная пауза. Сын удивленно смотрит на меня и молчит. Улыбнулся. А я нет. Потому что сама не поела еще. Потому что замоталась. И вообще немножко обидно, но это все оправдание. В моей нереакции, а точнее грустной Мине, была главная ошибка. Сын горько заплакал. Конечно, я быстренько сделала ему кашу и вкусно накормила, но урок вынесла на своей шкуре следующий. Дети наше отражение, не только внешнее, но и эмоциональное. Однако, увеличинное по силе раза в 3. Если я улыбаюсь, он смеётся. Если я огорчусь, он плачет. Глупо искать сочувствие у детей в ситуациях, на которые они никак не могут повлиять. Мамы должны контейнировать детей, а не наоборот. Причём по возможности, в любом возрасте. Вот такие дела. Спасибо сыну за этот урок. улыбаясь не потому что надо, а потому что хочется. Все так и есть. Но совсем маленькие детки реагируют на наше настроение моментально, а взрослые уже учатся консервировать свои эмоции и держат в себе, выдавая их в разных формах, которые зачастую для нас становятся неожиданностью. Поэтому и мамам, и папам нужно помнить, что они должны быть в форме и излучать друг к другу, да и к этой жизни, оптимизм и положительную энергию. А для этого, в свою очередь, нужно не забывать наполняться друг другом, находить для этого отдельное время. «Важней всего погода в доме», — пела Лариса Долина в одном из своих главных хитов. Каждый раз, когда я слышу эту песню, у меня начинает пульсировать эта татуировка родителя, которую я четко выяснил только в нынешних отношениях с супругой. Настроение детей всегда будет соответствовать контексту, в котором они находятся, потому что уж очень они у нас с вами еще чувствительные. Наполняйте друг друга, пожалуйста. Находите на это время.